Глава 12. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Декабрь 1918 года. «Деревня Рытвина занята противником силой до трех рот пехоты», — бойко рапортовала Аглая. «Разведчики обнаружены и обстреляны ружейным огнем. Потерь нет, отошли. На западной стороне реки пехота противника с силой свыше батальона движется общим направлением на север. Мост охраняется слабым пикетом». Князев поставил штаб на вершине поросшего кустарником бугра. Вдалеке виднелась деревня Рытвина. Еще вчера никто из присутствующих даже не слышал этого названия. а Сегодня за нее предстояло сражаться 51-му полку, чтобы очистить путь к железнодорожной станции. Ближе к подножию бугра находился небольшой хутор. Влево, сразу от поросшей густым кустарником рощи, уходила широкая прогалина, упирающаяся в стену далекого леса. Река и мост отсюда не просматривались. «Белоусов, пиши донесение в штаб». В 15.30 уничтожил до трех рот пехоты противника в Рытвина, Занял мост в виду наступления на станцию. «Но почему уничтожил? Мы никого ведь не уничтожили пока?» — спросила Саша у Николая Ивановича. Интенданта представили к ней именно для того, чтобы она никого больше не отвлекала от дела своими вопросами. «И почему в 15.30? Еще ж полтретьего только?» Саша глянула на часы. «Может, так выглядит измена? Ей пора стрелять командиру в спину? Черт, как не хочется!» Вчера Саша полдня пыталась дозвониться до Бокия, но телефонная связь с Петроградом оказалась неисправна. «Командир наш очень в себе уверен», — улыбнулся Николай Иванович. «Что запланировал, то и описывает в донесении, будто уже свершившийся факт. Он всегда так делает. Сечек не бывало». Саша понадеялась, что так оно и есть. «Лекса, дуй к пулеметной команде», — распорядился Князев. «Пусть два своих самовара ставят мне в резерв, десяток остальных — на северную сторону склона». На запад пусть не залезают шибко, не дай бог, чемоданов со стороны накидают, полный рот земли будет. Пусть прикрывают атаку третьи роты, чтобы там головы поднять не могли, но расход лента на машинку будет сделано. Лихо трапортовал Лекса и убежал, ловко огибая кусты и перепрыгивая через валежник. Здесь он был в своей стихии. Совсем не так, когда перепуганный и бледный охранял дверь, сам не понимая, кого защищает, того, кто внутри от тех, кто снаружи. Или наоборот? Самовары, чемоданы! пожало по плечами Саша. Мы на войне вообще или выдавили. Что все это значит? Самовар это пулемет так называют, принялся объяснять Николай Иванович. Ствол пулемета заключен в кожух, туда наливается вода для охлаждения. Когда пальба идет вовсю, вода бывает, закипает от нагрева ствола, совсем как в самоваре, да. Чемоданом называют артиллерийский снаряд крупного калибра. Но это, пожалуй, самое страшное, Александра Иосифовна, что может случиться с командой. Попасть под огонь тяжелой артиллерии противника. Ответить нельзя, потери практически неизбежны. У хорошего командира, такого как наш, чуйка на опасность, поэтому он и приказал укрыть пулеметную команду за обратным скатом высоты. Хотя мы не знаем, есть ли у противника чемоданы или нет. Князев всегда исходит из того, что они могут быть. «Командиры, ко мне!» — рявкнул Князев. С десяток человек отделились от своих отрядов и собрались перед командиром, будто были пальцем его рук. «В деревне пехота. Две-три роты», — заговорил князев, когда притих снег под ногами подбежавших. «Мост почти не охраняется. На той стороне их побольше будет. Сейчас. Быстро смять тех, что в деревне. Они из-за подмоги уже послали. Раздернуть их надо. А у нас, чтоб всякий раз кулак побольше был. На все про все у нас... Белоусов. Время заката? 16.30». «Три часа без малого». Князь быстро поставил перед каждым ротным боевую задачу. Кто командует, какими силами, ближайшая цель, последующая, какие силы и средства выделены в поддержку. Он действовал словно шахматист, совершающий ход всеми фигурами одновременно. Бойцы повиновались с охотой, хотя, догадывалась Саша, некоторые из них знали, что идут на верную смерть. Но если у кого были сомнения, тот не стеснялся их выражать. «Как же мы заляжем во враге?» спросил один из ротных. Нет на карте никакого оврага. На карте нет, а там есть, отвечал князев. А лашбину ту и ты видал, мы мимо нее ехали. чушью ее на карте нет? А съемку делали ухари вроде тебя, которые смотрят да не видят. А глядеть всегда надо с мыслью, что нам тут придется биться. Уяснил. Так точно. Уяснил. Дундук Белоусов, про которого Саша была уверена, что он дальше бумажек ничего не видит. Объяснял одновременно десятку подбегающих к нему людей, где будут пункты боевого питания, куда вывозить раненых, где находиться резервом, а где обозу. Он держал в голове все, вплоть до расположения каждой сортирной ямы. Одновременно он вел записи, стенографировал, догадалась Саша, боевые приказы командира. Ни одно слово на этом холме не произносилось просто так. От каждого слова Князева зависели человеческие жизни, а также исход операции, что, конечно, гораздо важнее. Громада оборонной промышленности, опутавшая огромную страну спрут военной логистики, тонны документации, долгие месяцы гарнизонной рутины, все это существовало ради таких моментов. А исход их зависел от ума и воли одного человека, как игра целого оркестра зависит от дирижера. К половине четвертого дело, казалось, было сделано. Уже свернулась и ушла в занятую деревню пулеметная команда. Белоусов приказал перебросить туда же обоз. Однако князя все чаще и чаще поглядывал в сторону открытого левого фланга. Ни одного посыльного оттуда за все время, сказал он обеспокоенно. Сохраняя контроль над ситуацией в целом, князь впоминутно подносил глазам бинокль и потому первый поднял тревогу. Ориентир двенадцать, влево 3,50! Дальше 700 сажен! Пехота противника две, а отставить три ротные колонны! Он из-за той прогалины пруд, пояснил Николай Иванович, не дожидаясь Сашного вопроса. Там наш кавалерийский эскадрон был. То ли отрезали наших, то ли сами они слишком далеко ушли налево. Так или иначе, на наш открытый левый фланг наступает без малого батальона. На кураже идут быстро. Их надо сейчас же сбить с ноги, замедлить, заставить развернуться в цепь. И если они доберутся до штыка и сомнут то немногое, что у нас тут осталось, возьмут пушки и обоз, а потом закрепятся, дело будет худо. «Белоусов», — командовал Князев, — «в деревню». «Бери вторую и третью роты, да по два пулемета на каждую. Займи оборону фронтом на юг, на той опушке. Хутор не занимай». С неожиданной для его массивной комплекции легкостью Князев поднялся в седло. выехал к стоявшей на проселке резервной роте, и скомандовал. «Рота! Колоннами повзводно справа! За мной! Бегом марш!» Саша взяла под усты свою кобылку. За прошедшие недели она выучилась худобедно держаться в седле. Князев краем глаза заметил это движение и обернулся к Саше. "Остаешься здесь!» Саша сникла. Комиссару следовало быть там, где люди шли на смерть. Но Князев согласился взять ее в бой только после того, как она дала слово выполнять все его приказы. «Тут, в полку, мы обо всем с тобой договариваемся, но там, в бою. Прикажу стоять, залечь, да хоть чечетку сплясать. Выполняешь без пререканий», — уяснила комиссар. Николай Иванович протянул бинокль. Саша в очередной раз попыталась встать так, чтобы на неё поминутно не натыкались занятые делом люди. Поднесла бинокль к глазам, стала смотреть вслед уходящим. Раскакав порядка трех сотен шагов навстречу противнику, князь спешился и, раскинув руки в стороны, в полуборота что-то кричал бегущим следом красноармейцам. Взводные колонны разбегались по обе стороны от него, разворачиваясь в боевой порядок, в цепь. «Какая в сущности разница?» — подумала Саша. «Кто он и что он вне боя? Пусть хоть Кропоткина конспектирует, хоть каждый вечер в хлам напивается, хоть каждую неделю комиссаров обочно закапывает». Только бы он продолжал воевать и воевать за советы. «Ложись!» Прежде чем Саша успела что-то сообразить, Николай Иванович толкнул её в утоптанный снег и сам упал рядом. Только после этого накатила волна грохота. Все, комиссар, можно вставать?» Николай Иванович подал Саше руку. «Что это было?» Спросила она, отряхивая шинель от снега. «Чемодан это был. Хорошо далеко рванул, с полверсты отсюда. Они то, орали бы сейчас друг другу и все равно бы не слышали ничего». Но ну, шальной осколок мог и долететь. Хорошего мало. «А что там горит?» — спросила Саша, поднося к глазам бинокль. «Хутор там есть. То есть уже, наверное, был хутор». «Они обстреливают хутор? Зачем? Разве там наши были?» «Решили, видать, что там штаб наш». Я и сам думал, там штабом встанем. Обзор на мост оттуда хороший был, не пришлось бы разведкоманду гонять. Но командир предусмотрел, что это место самое подходящее и потому самое очевидное. Так что, разве вот семью, что там жила, паскуды эти положили?» Саша пыталась разглядеть что-то в бинокль. Там, где только что стоял аккуратный хутор, все было затянуто дымом. Вот горит дом, а там, наверное, сарай. Бежит, сметая все на своем пути, горящая корова, а там... Горящий человек? Криков не слышно было, все звуки тонули в отдаленном артиллерийском грохоте, и ветер дул в другую сторону, поэтому ни дым, ни запах сюда не доносились. Подбежал запыхавшийся боец. Иваныч, снаряды погрузить надо. Помоги разобраться с маркировками. Там черт ногу сломит. Вы стоите здесь, Александра Иосифовна!» — Засуетился Николай Иванович. Саша сильно кивнула дышала на запотевшее стекло бинокля, протёрла варежкой. Стало, кажется, только хуже видно, но Саша продолжала вглядываться в пожарище, как зачарованная. Словно это был совсем другой город, занесённый не снегом, сливовым цветом. Белые лепестки кружились в воздушных вихрях и грациозно опускались в огонь, в лужи крови, на истерзанные человеческие тела. И когда Саша разглядела в бинокль бегущего к хутору мальчика, она перестала быть здесь и оказалась там, в Белостоке. В недоброй памяти июня 906 года. Потом говорили, что комиссар храбрая, распобежала под артиллерийский обстрел, но правда в том, что она не думала ни про какой обстрел в этот момент. Говорили, что комиссар добрая, разбросилась спасать ребенка, которого никогда раньше не видела. Люди умирали в революции, и дети тоже умирали. Обычно не на передовой и не в расстрельных подвалах, но Саша знала, что таково естественное следствие войны. Если бы она принимала решение, она бы осталась там, где ей было приказано остаться. Говорили, что комиссар иногда не в себе. И это было ближе всего к правде. Она не вспомнила, что если ее сейчас убьют, князев не отмоется, и дело советов будет поставлено под удар. Она не слышала криков «Стой! И Куда!» Она просто обнаружила себя бегущей вниз к горящему хутору. Тогда... Двенадцать лет назад она бежала по охваченному погромам городу, уворачиваясь от горящих балок, отлетящих в нее камней, оттянущихся к ее телу жадных рук, перепрыгивая лужи масла, вина, крови. Сквозь крики и пьяный смех, сквозь вездесущие лепестки слива она бежала по улицам, на которых прошла вся ее жизнь к месту, которое не было больше ей домом, которое не могло быть уже ничьим домом. Теперь она бежала вниз по холму. Саша никогда не была особенно сильной или ловкой, но в такие моменты откуда что бралось. Она скользила на заснеженном склоне и использовала энергию этого скольжения, чтобы ускориться. Она спотыкалась на скрытых под снегом корягах, падала и перекатывалась по земле, чтобы вскочить на ноги чуть ближе к цели. Шапка потерялась во время одного из падений, волосы разметались и зацепились за кривые доски забора, когда Саша протискивалась между ними не чувствуя боли, не чувствуя страха, она рванулась и высвободилась, оставив плетню несколько длинных прядей. снизу все выглядело совсем не так, как сверху в бинокле. на какой-то миг Саша показалось, что безудержный спуск ее был напрасен. мальчика она не найдет, верно, он и вовсе погиб уже в своем горящем доме. звать его поняла Саша бесполезно. она знала, каково ему, и знала, что он ничего сейчас не слышит. но хутор ведь совсем маленький. пять или шесть строений. «Надо методично обойти их одно за другим». И Саша шагнула в дым, дыша через мокрую варежку. Мальчик нашелся у развалин самого большого дома, там, где недавно было крыльцо. Голыми руками он пытался отодвинуть тлеющие балки. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, если кто внутри пережил падение кровли, то уже сгорел заживо или задохнулся. От дома осталась куча горящих бревен. Но Саша по себе знала, что человек, в считанные минуты потерявший все, не восприимчив к реальности. Саша дернула мальчика за плечо. Он обернулся машинально, посмотрел ей в лицо, пустым невидящим взглядом, и тут же вернулся к своим балкам. Руки и лицо его уже покрылись волдырями, но он не чувствовал этого. Саша снова потянула мальчика за плечо, он не реагировал. Она говорила, кричала ему что-то, но сама не слышала своего голоса. Кругом трещали горящие бревна, обрушивались стены и, кажется, рвались снаряды. Вдалеке отсюда? Совсем рядом? В голове у нее. Мальчик совсем большой, чтобы тащить его на себе, поняла Саша. Не совсем ребенок уже, он должен пойти за ней сам. Но как заставить его прийти в себя? Как заставить его захотеть жить? Не в будущем, а прямо сейчас, в эту минуту? Пока он не сжег руки до костей, пока дым не разъел его легкие, пока сознание его не повредилось необратимо от невозможности принять реальность. «Есть методы», — вспомнила Саша. Ее учили таким вещам. Мессмериты умеют контролировать сознание людей в критических ситуациях. Нет времени на введение в транс и соностройку, но есть один ключ». Саша расфокусировала взгляд, чтобы увидеть на месте этого мальчика другого человека. Девочку, которой она сама была 12 лет назад. Девочка также разгребала руками горящие доски, несколько шрамов видны до сих пор, не в силах осознать, что ее дом похоронил под собой ее семью. Нырнула вглубь себя, на тот уровень, где отрицала это до сих пор. Она ведь просыпалась каждую ночь от тревоги, не слыша дыхания сестры рядом. Нежные лепестки сливы дрожали на ветру и таяли в уничтожившем ее мир огне. Так тают теперь снежинки. Саша схватила мальчика за плечи, развернула к себе, вонзилась взглядом в его пустые глаза. «Ты, как и я, никогда не сможешь принять потери всего, что только и мог любить, но эта потеря станет для тебя, как стала для меня, источником неизбывной ярости и великой силы. Поэтому я приказываю тебе, как каждый день приказываю себе, живи!» И когда Саша в следующий раз рванула мальчика за руку, он пошел за ней даже чуть впереди нее, к ближайшему выходу из горящего лабиринта. При подъеме на бугор уже скорее он помогал ей, чем она ему. И тут только Саша поняла, что обстрел прекратился. Ни одна из сторон не стреляет по ним. На середине подъема их встретили, втащили наверх. Чьи-то руки набросили шинель на плечи мальчика, и кто-то говорил что-то, но Саша никого не видела и не слышала, кроме своего найденыша. Обессиленный мальчик сел на снег. Саша опустилась на колени рядом с ним, крепко обняла его и заплакала. Она плакала о его погибшей семье и о своей погибшей семье, обо всех, кто умер на гражданской войне, когда она началась, закончится ли когда-нибудь. Плакала о тех, кому только предстоит умереть, и о тех, кто выживет. Тело мальчика в ее объятиях начало содрогаться. Саша поняла, что он плачет вместе с ней, и с этими слезами к нему возвращается жизнь. Тогда напряжала его к себе крепко, еще крепче, пытаясь вобрать в себя его горе. Тяжелая рука легла Саше на плечо, заставив обернуться. Ты нарушила мой приказ в бою, сказал князев. Завтра ты возвращаешься в Петроград.